Уолтер собирался уже бежать к себе, но тут увидел, что рядом с ним продолжает работать одна из девушек. В этот момент она взглянула на него. На ней было короткое покрывало, и молодому человеку показалось, что это была сестра Антемуса. Вместо того, чтобы бежать к остальным девушкам, она что-то серьёзно сказала ему. Юноша её не понял, и тогда она заговорила на наречье караванщиков, коснулась груди и произнесла: «Би, Мариам». Когда он ответил «Би, Уолтер», девушка была поражена. Она удивленно повторила «Уолтер». Было похоже, что его имя что-то для нее значит. Потом она улыбнулась и воскликнула «Уолтер, Лун-Дун» и радостно повторяла «Уолтер, Лун-Дун». Вокруг жутко ревел ветер, лицо кололи острые песчинки, но они продолжали смотреть друг на друга. Олтер прокричал по-гречески, стараясь, чтобы она расслышала его в этом шуме. Лондон? Что тебе известно о Лондоне? Мой отец. Остальные звуки поглотил сумасшедший вой ветра. Молодой человек подошёл к ней поближе и держа плащ так, чтобы защитить её от уколов песка, спросил: "Ты хочешь сказать, что твой отец был родом из Лондона и его звали Олтер?" Девушка энергично закивала головой. "Да-да, кто ты? Скажи мне, ты приехал из Лондона? Я англичанин". Девушка приблизилась к нему и коснулась его руки. Она говорила так быстро, что Олтер не понимал её, но ему удалось различить одно слово: "помоги". Несмотря на нейстовую песчаную бурю, она откинула покрывало, и Олтер заметил, что глаза у неё полны слёз. Девушка снова повторила: "Помоги". В этот момент к ним спотыкаясь подошёл охранник и грубо схватил девушку за руку. Он что-то крикнул англичанину, продолжая тащить девушку к остальным женщинам. Через мгновение они скрылись из вида в плотной пелене разбушевавшегося песка. Уолтер побежал к своей юрте. Ему потребовалось почти 15 минут борьбы с яростными порывами ветра, чтобы добраться до палатки. Когда он был наконец внутри, то задыхаясь, сказал Тристрам: "Трист, я должен тебе сообщить поразительные новости". "В чём дело?" "Волт, я уже решил, что ты пропал, и так испугался. Ты был прав. Эта девушка наполовину англичанка", запыхавшись, проговорил Волт. Я тебе все расскажу, как только выплюну песок изо рта. Уолтер начал рассказ. Я видел девушку, и мы с ней поговорили, наверное, с минуты. Ее отец был англичанин, и его звали Уолтер, он из Лондона. Вот и все, что ей удалось мне сообщить. Кроме того, что ей срочно требуется помощь. Трис, ты как считаешь, это мог быть слуга моего отца Уолтер Стендер? Помнишь, о нем рассказывал Джозеф? У Триса просветлело лицо. «Возможно, тебе удалось узнать правду. Конечно, в крестовых походах принимали участие тысячи воинов по имени Уолта. Но вполне возможно, что это был как раз Уолт Стендер». Трис быстро подсчитал. «Твой отец был здесь в 54-м. Если Стендера захватили в плен, да, все сходится. Но дело не в этом. В девушке течет английская кровь. Вот о чем я думаю». Уолт, мы должны ей как-то помочь. Уолтор был с ним согласен. Да, нам следует об этом подумать. Но что мы сможем сделать? Ты же видишь, как сильно охраняется лагерь девушек. Если даже нам удастся ее оттуда вызволить, то куда мы ее потом денем? Может, у нас появится какой-нибудь шанс, уверенно заявил Тристерн.